Глава 13 Город невидимок Кертис изумленно огляделся. Все вокруг, интерьер кометы, его друзья и даже собственное тело стало невидимым. Он не видел ничего, кроме черноты космоса, сияющих созвездий и огромной двойной звезды. Кертису Ньютону стало не по себе, словно призрак, взирал он на опустевший мир. Сообразив, что гравитометров не видно, капитан Фьючер резко остановил комету. «Святое солнце!» – донесся из ниоткуда голос Отто. «Что произошло?» «Это ты, Отто!» – откликнулся Грег. «Мне показалось, что вы все куда-то пропали. Да и себя самого я не вижу!» «И я не вижу!» – почти хором крикнули Джоан Рэндалл, Эзра Гурни и Джонни. «Успокойтесь!» – сказал капитан Фьючер. Кажется, я начинаю понимать, в чем тут дело. Мы попали на планету, где под воздействием пока не изученной силы предметы теряют видимость. «Что будем делать, шеф?» – твердым голосом спросил Джонни Кирк. «Улькворн где-то здесь. Будем садиться». «Да как же теперь мы сможем посадить корабль?» – взвился Отто. «Не видно не только планеты, но и приборной доски». «Да, но можно чувствовать стрелки пальцами» если конечно снять защитные стекла эртис ньютон нашарил в притороченном к поясу солояжа с инструментами отвертку и снял защитные стекла с гравитометров радиационного компаса и нескольких других приборов его чувствительные пальцы ощупали стрелки запомнили их положение капитан фьючер медленно повел комету к цели его правая рука лежала на рычаге управления а левой он торопливо ощупывал гравитометр альтиметр компас и другие навигационные приборы. Радиационный компас подтверждает, что мы приближаемся к кораблю Улькворна. «Дьяволы Плутона, вот уж не думал, что доведется летать на ощупь!» – воскликнул Отто. Полет действительно был опасен. Кертис вел невидимый корабль к невидимой цели. В буквальном смысле выполнял посадку на кончиках пальцев. Повинуясь интуиции, он включил тормозные дюзы и комета мягко ткнулась в поверхность незнакомой планеты. «Не приведи Господь повторить такой трюк», — сказал капитан Фьючер, вытирая под лба «Ладно, как не мучились, но сели. И корабль Улькворна, если компас не врет, совсем рядом». Нащупав стрелку анализатора атмосферы, кертис Ньютон убедился, что воздух пригоден для дыхания, и открыл люк. «Оружие держать наготове Если Улькворн действительно рядом, он слышал, как мы сели. «Грег, на тебе охрана корабля!» Кэртис догадывался, что чувствует андроид, ступая с трапа на землю. Несмотря на то, что под ногами оказалась твердая почва, все было погружено в непроглядную тьму. Лишь высоко над головами мерцали незнакомые звезды. Вдали прокричала птица, донесся рык неведомого зверя. С легким шорохом подул ветерок. — Если здесь есть хищники, — проворчал Отто, — они нас сожрут, а мы их даже не увидим. — Я сорок лет мотаюсь по космосу, однако такого не встречал, — сказал Эзра Гурни. — Капитан Фьючер, объясните, почему ничего не видно? — Дело, я уверен, в поляризованном поле. Некая сила перестраивает атомы вещества в таком порядке, что оно становится невидимым. Так делают из непрозрачного песка прозрачное стекло. «Думаю, ты прав», — проскрипел мозг. Капитан Фьючер ощупал радиационный компас. «Корабль Улькворна там!» Он вытянул руку и тут же спохватился. «Держитесь друг за друга и следуйте за мной. Только осторожнее. Не хватало невидимки потеряться в невидимом мире». Сжимая в руке протоновый пистолет, Кертис Ньютон медленно вел вперед свой отряд. По-прежнему ничего не было видно. Казалось, они продолжают смотреть в черную пустоту космоса. Неожиданно Кертис наткнулся на неровную металлическую стену. Пальцы торопливо ощупали поверхность. «Нова!» – возбужденно прошептал капитан Фьючер. «Корабль улькворна! Посмотрим, можно ли попасть внутрь! Только осторожно!» Люк корабля был открыт. Забравшись в невидимый отсек, друзья обнаружили, что Нова пуста. «Очевидно, Улькворн и его шайка отправились за сокровищами», пробормотал капитан Фьючер. Хотя не в привычках чародея с Марса оставлять корабль без присмотра. Из непроглядной тьмы вдруг донесся сдавленный крик Отто. «Шеф, меня кто-то душит!» В тот же момент невидимый враг навалился на капитана Фьючера. Судя по поднявшемуся шуму, нападению подвергся весь отряд. кертис бешено молотил кулаками, не решаясь применить в такой обстановке оружие. Это была странная драка. Ни нападающие, ни защищающиеся друг друга не видели. Капитан Фьючер почувствовал, что их атакуют не бандиты Олькворна. Низкорослые, в куртках и штанах из мягкой кожи люди пытались накинуть на незваных гостей гибкие металлические обручи. Кертис наносил сокрушительные удары, но противники обладали невероятной реакцией. Их движения были молниеносны. Казалось, кромешная тьма ничуть им не мешала. Кто-то сделал капитану Фьючеру подножку и в следующую секунду обручи стянули его кисти. «Шеф, тебя тоже повязали!» – прошипел Отто. «Вот сволочи! Кажется, только Саймон ушел!» Скрипящий голос мозга развеял последнюю надежду. Никуда я не ушел. На меня набросили сеть, прежде чем я успел сообразить, что к чему. По-моему, они ориентируются по слуху. Естественно, — откликнулся Кертис Ньютон. А значит, они давно здесь живут. Как же я ненавижу такие ситуации, когда некому врезать, — проревел сержант полиции Эзра Гурни. Куда вы меня тащите с Невидимые противники выволакивали друзей из корабля. При этом они обменивались короткими репликами на неизвестном языке. Затем раздался далекий крик, и Кертис Ньютон разобрал гудение Грега. — Грег, ты тоже попался? — крикнул в пустоту капитан Фьючер. — Да! — заревел робот. — Связали по рукам и ногам, но я вырвусь, шеф, и обязательно всех поубиваю. Прозвучала какая-то команда. Пленников выстроили в шеренгу а мечей Ясно указывали, в какую сторону надо двигаться. «Полегче!» — крикнул Отто. «Хоть бы на минутку дали свет, а?» «Успокойся и иди, куда приказывают», — посоветовал капитан Фьючер. «У них огромное преимущество в слухе. Подождем нашего часа». Невидимые противники повели их по неровной, поросшей травой равнине. Спустя час друзья вышли на мощеную дорогу, Капитан Фьючер с удивлением почувствовал под ногами древний булыжник. Сопровождающие обменивались репликами с какими-то людьми, находящимися по обеим сторонам дороги. По доносящимся звукам Кертис Ньютон сделал вывод, что они идут по полю, на котором ведутся сельхоз работы. Вскоре впереди послышался негромкий ровный гул. «Похоже, мы входим в город», — сказал Отто. «Слушайте, а что, по-вашему, стало с бандой Улькворна?» «Не исключено, что ему повезло больше», — ответил Кертис. Он, во всяком случае, знал из дневников Гарриса Хайнса, что его здесь ждет. Похоже, пленников привели в центр города. Вокруг собралось не менее нескольких сотен невидимых горожан. Они ходили по улицам, не сталкиваясь и не мешая друг другу. Умение ориентироваться по слуху поражало. Кертис Ньютон слышал звон металла в мастерских, крики играющих детей. Мостовая под ногами была неровной и местами разбитой. Наталкиваясь периодически на стены, капитан Фьючер отметил, что они тоже приходят в упадок. Очевидно, город знавал лучшие времена. Целый город невидимок!» – воскликнула Джоан Рендел. Только ради того, чтобы такое узнать, стоило прилететь в другую вселенную. Пленники спускались по пологой лестнице. По необычному отражению голос аджоан Кертис Ньютон догадался, что их подводят к огромному зданию. И в самом деле скоро они услышали, как гулко отдаются их шаги в пустынном коридоре, пленников провели по лестнице, потом еще по одной. — Кажется, мы в подвале, — прошипел Отто. Со скрежетом отворилась тяжелая дверь, друзей втолкнули внутрь, и дверь с лязгом захлопнулась. — Чтоб мне расплавиться! прогудел Грег. «Сколько раз меня запирали, но никогда еще не было, чтобы это сделали невидимки!» Неожиданно в коридоре раздались тяжелые шаги. Кто-то остановился у зарешоченной двери и, к великому изумлению друзей, задал вопрос на языке земли. «Это вы, новые пленники призраков? Есть среди вас земляне?» «Мы все земляне!» – крикнул Кертис. «А вы кто?» Я тоже жил на Земле. Очень давно. Меня зовут Гаррис Хайнс. Гаррис Хайнс? Капитан Фьючер не мог поверить своим ушам. Вы первый проникли в параллельный мир! Да, будь он проклят, ответил старческим голосом невидимый человек. Вот уже 40 лет я живу здесь. С того самого дня, как мой корабль потерпел аварию при посадке. — Чтоб меня разорвало, — не удержался Отто. — Я бы тут спятил за сорок лет. — А я привык, — Гаррис Хайнс закашлялся. — Все эти годы, правда, я жил надеждой, что кто-нибудь сюда прилетит. И вот сегодня, такой день, сразу два корабля из моей родной вселенной. Вначале Улькворн с его головорезами. Теперь вы... «Вы хотите сказать, что банда Улькворна здесь?» «А где им еще быть?» — ответил старик. «Они приземлились недалеко от города еще вчера. Сейчас они содержатся в этом же здании». «Теперь понятно, шеф», — прогудел Грег. «Эти черти выставили посты возле корабля Кворна и тут же нас засекли». «Кто это говорит?» — изумился Гаррис Хайнс. «Не похоже на человека». «Это не человек, но мой хороший друг», — ответил капитан Фьючер. — Хайнс, скажите, как они намерены поступить с нами и с людьми Улькворна? — Если выяснится, что вы хотели украсть космический кристалл, вас всех казнят. Если нет, останетесь здесь навсегда. — Хорошенькая перспектива, — едко проворчал Эзра Гурни. «Космический кристалл?» – переспросил Кертис. «Много лет назад», – хриплым голосом начал объяснять старик, – «люди-призраки были обыкновенной видящей расы причем весьма развитой в научном отношении. Об этом можно судить по сохранившимся городам. Потом на них напали жители соседних планет, в частности, живущие на дне океана амфибии». Враги прилетали на корабля с огромными водяными баками, захватывали пленных и увозили их к себе. Населяющие эту планету люди всячески пытались противостоять нашествию амфибий. Но все было тщетно, пока ученые не предложили радикальный способ сделать все вокруг невидимым. Конечно, за этим последовали серьезные перемены в жизни, и все же нашествие было остановлено. Местные жители накопили большие знания в области вещества, энергии и света. Ученые построили космический кристалл, огранили его как драгоценный алмаз и установили в центре города. В высоту он достигает человеческого роста. Строго говоря, он не является материальным телом. Это скорее жесткая протоновая решетка. Организованная таким образом, что происходит естественная трансформация энергии. Кристалл поглощает энергию, поступающую с космическими лучами и создает поляризованную вибрацию, делающую все материальные тела абсолютно прозрачными. Сейчас космический кристалл находится на алтаре в храме. Амфибии давно вымерли, но люди-призраки не захотели возвращаться к обычной жизни. К тому же за долгие годы у них успели полностью атрофироваться глаза. Живут они благодаря исключительно развившемуся слуху. Наука и культура пришли в упадок. Сейчас это весьма примитивная раса. И если когда-либо их мир снова станет видимым, они окажутся в верственном положении. «Скажите-ка, Гаррис», – промолвил капитан фьючер Вы ведь прилетели сюда за космическим кристаллом? — Да, — после долгой паузы ответил старик. — Из-за него я и загубил свою жизнь. — Улькворн узнал о нем из ваших записей? — Он тоже прилетел сюда за кристаллом. — Да зачем он ему? — не удержался Орта. — Затем, — мрачно ответил капитан Фьючер, — что с его помощью можно сделать невидимым любой астероид, любую планету, создать непобедимую цитадель зла. Глава четырнадцатая Дуэль призраков Картис не видел лиц своих друзей, но знал, что они искажены тревогой. Гаррис Хайнс прервал тягостное молчание. «Я слышу шаги стражников!» «Сейчас вас поведут на суд!» Тяжелая дверь со скрипом открылась, раздались короткие команды и пленников вытолкали из камеры. «Капитан говорит, что вы и другие пришельцы будете подвергнуты суду жрецов Кристалла», — объявил Хайнс. «Жрецы и есть правители народа призрака». «Если бы мне удалось распутать руки», — зло прогудел грек Я бы размазал пару призраков по стенам!» Кэртиса Ньютона и его друзей снова повели по длинным переходам и лестницам. Наконец, процессия остановилась. Судя по звуку, они находились в большом и высоком зале. Перед глазами, тем не менее, по-прежнему была космическая чернота. Только над головой сияли неведомые звезды. Неожиданно совсем рядом послышался насмешливый голос. «Ну что, дружище?» Кажется, мы угодили в одну ловушку. Веселая собирается компания. Капитан Фьючер мрачно бросил. Мы еще поговорим, Улькворн. Конечно, отозвался чародей с Марса. Если позволят наши невидимые друзья. Раздался тягучий низкий голос. Кертис Ньютон понял, что говорит один из старейшин. Гаррис Хайнс переводил. Первым будет отвечать Улькворн. «Скажи, зачем ты прилетел на нашу планету?» «Передай ему», — отвечал чародей с Марса, «что я хотел спасти их планету от величайшей опасности». «Какой опасности?» «Я прилетел», — холодно произнес Улькворн. «Предупредить народ-призрак о том, что люди капитана Фьючера...» Намерены украсть космический кристалл. — Хайнс, не переводите, этот мерзавец нагло врет! — не удержался Отто. — Я обязан переводить все, что здесь говорится! — нервно ответил Гаррис Хайнс. Друзья слышали, какой поднялся шум после того, как Гаррис Хайнс перевел слова Улькворна. — Гаррис, скажите им, что этот человек — уголовник что он прилетел сюда с целью похитить космический кристалл, а я преследую его, чтобы отдать в руки правосудия Отлично, капитан Фьючер. Ваше слово против моего, — воскликнул Улькворн. — Посмотрим, чья возьмет. Жрецы возбужденно заговорили между собой. — Хайнс, разве вы не можете объяснить им, кто говорит правду? — взволнованно сказала Джоанна Рэндалл. — Они же вам поверят. «А я откуда знаю, кто из вас говорит правду?» – раздраженно ответил Гаррис Хайнс. «Я ведь слышу вас всех впервые в жизни!» Спор между судьями окончился. Слово взял Верховный Жрец. Гаррис Хайнс торопливо переводил. «Верховный Жрец говорит, что единственный способ определить, кто из вас лжет, а кто нет, это провести по традициям народа-призрака поединок перед космическим кристаллом. «Поединок назначен на завтра». «Провести поединок?» Улькворн вздрогнул. «Вы хотите сказать, что капитан Фьючер и я...» «Вы будете драться на мечах в большом амфитеатре перед алтарем с космическим кристаллом», — объяснил Гаррис Хайнс. «Кристалл сам отдаст победу тому, кто говорит правду». «Меня это устраивает», — воскликнул капитан Фьючер. «Ни о чем другом я и не мечтал». «Меня тоже», – холодно ответил Улькворн. «Я всегда знал, что придет день, и я тебя прикончу. Неплохое местечко для завершения твоей затянувшейся карьеры». «Не забывайте, драться придется тоже на слух», – предупредил Гаррис Хайнс. О приходе ночи можно было догадаться только по наступившей в городе и храме тишине. Где-то в середине следующего дня принесли скудную еду, состоящую из вареной травы, и Кореньев с кислым вином. Спустя некоторое время стража открыла подвал и вывела капитана Фьючера. — Не переживайте! — крикнул Кертис. — Наконец-то я положу конец грязным похождениям Кворна! — Будь осторожнее, малыш! — напутствовал его мозг. — Не забывай, что этот дьявол способен на любую подлость! Капитана Фьючера вывели на именную площадку. В лицо дул легкий ветерок, из чего он заключил, что находится на улице. Со всех сторон раздавались возбужденные голоса. Толпа занимала места в огромном амфитеатре перед алтарем. Неподалеку различалось слабое свечение. Источником его был огромный кристалл, напоминающий по форме ограненный алмаз. Космический кристалл. Догадался Кертис Ньютон. Эта штука, по мнению людей-призраков, и решит мою судьбу». Ему развязали руки, и он размял затекшие члены. Один из стражников подал невидимый меч. Донесся низкий голос Верховного Жреца. Стража отступила. Тысячи собравшихся на представление людей-призраков замерли. «Ты здесь, дружище?» – уверенным тоном поинтересовался Чародей с Марса. – Приготовился к смерти? – Подумай лучше о себе проворчал Кертис. Осторожно ощупывая ногой неровный пол, он пошел вперед. После каждого шага капитан Фьючерс замирал и прислушивался. Несколько раз ему показалось, что он слышит кошачьи шаги Метиса. Неожиданно Улькворн бросился вперед, со свистом размахивая мечом. Кертис резко нырнул и меч едва не снес ему голову. В ответ он сделал молниеносный выпад и почувствовал, как острие меча ткнулось в одежду Улькворна. На трибунах возбужденно зашептались. «Всегда знал, что ты резвый парень», — насмешливо сказал Улькворн издалека. «Только ведь есть и порезвее!» Капитан Фьючер не ответил, полукругом приближаясь к тому месту, откуда прозвучал голос. «Слышу, слышу», — протянул Улькворн. «Жаль, что у меня забрали аккумулятор. Ты бы так долго не мучился». Кэртис Ньютон бросился вперед. Меч его зазвенел о меч-чародея с Марса. После нескольких ударов Кворн отскочил. «Ты куда, Кворн? Годами трезвонил, как жаждешь со мной встретиться, а тут убегаешь!» Невероятная, неправдоподобная дуэль. А оказавшиеся в другой вселенной, капитан Фьючер и чародей с Марса сошлись в слепой и смертельной схватке. Капитан Фьючер предпринял еще одну атаку. Снова зазвенели мечи. Но на этот раз Улькворну удалось задеть его руку. Но и Кертис Ньютон услышал, как застонал враг. Противники снова заходили кругами, замирая после каждого шага. Несколько раз капитан Фьючер пытался атаковать, но Улькворн разрывал дистанцию. — Кворн, ты часом не испугался? — насмешливо спросил капитан Фьючер. Ответом был резкий свист меча. В последнюю долю секунды Кертис успел поставить защиту, но оружие противника больно ударило его в плечо. Капитан Фьючер сделал резкий выпад, но обвертливый к ворну скользнул. Разя мечом направо и налево, Кертис пошел в решительную атаку. И в этот момент произошло неожиданное. Сверху раздался рев ракетных двигателей. Корабль, как и все вокруг, был невидим. Но было прекрасно слышно, как включились тормозные дюзы, и он пошел на снижение. Капитан Фьючер узнал характерное постукивание двигателя Новы. «Сюда, Гарсон!» – взревел Улькворн. «Космический кристалл здесь!» Люди-призраки переполошились. Керти слышал, как из Новы выпрыгивают уголовники и бегут к слабо светящемуся кристаллу. «Так вот в чем заключалась твоя хитрость!» – крикнул капитан Фьючер и устремился вперед. Меч его поразил какого-то человека, но это был не Улькворн. На землю со стоном упал убийца с Венеры, Атор-Ас. В следующую минуту удар лома поверг наземь капитана Фьючера. — Я его уделал, — торжествующе взревел Тикар. — Хорошо вы все-таки найти и добить эту сволочь. — Черт с ним, — крикнул Улькворн. — Хватайте кристаллы, сматываемся! Голова Кертиса раскалывалась. Собрав железную волю, он поднялся и, пошатываясь, побрел к колыхающемуся в непроглядной тьме космическому кристаллу. Уголовники уже тащили его на нову. Раздался истерический крик Гарриса Хайнса. «Вы же дали слово, что не тронете космический кристалл! Вы не имеете права!» Голос Гарриса Хайнса оборвался и перешел в предсмертный крик. «Пришлось завалить старого дурака!» — сказал Кэп Улькворн. кертис Ньютон упорно брел к кораблю. Со всех сторон набегали люди-призраки, но прежде чем кто-либо из них успел добраться до Нобы, Люк захлопнулся, и корабль взлетел. Рок двигателей постепенно затих в звездном небе. — Улькворн забрал кристалл, — бессильно выдохнул капитан Фьючер. — Неожиданно произошло невероятное — постепенно как из тумана стали проступать очертания людей и предметов. Вскоре показались каменные ступени амфитеатра, пустой алтарь и беспомощно мечущиеся люди-призраки. Капитан Фьючер все понял. Действие космического кристалла ослабело и все вокруг становилось видимым. Рядом, в луже крови, корчился Гаррис Хайнс. «Это я во всем виноват», – слабо прохрипел старик. Я открыл камеры и вывел людей улькворно во время схватки. Я провел их к кораблю и помог посадить его точно возле кристалла. Они обещали забрать меня в родную вселенную. Но они покорились не трогать космический кристалл. За эти годы я успел полюбить призраков и не хотел лишать их единственной защиты. Теперь они погибнут. Глаза старого ученого закрылись. «Ульк обманул меня. Он сам нанес мне смертельный удар. Но я так хотел, так хотел увидеть перед смертью Землю». Гаррис Хайнс затих. Муки исследователя других миров закончились. Горе людей-призраков не было предела. Теперь, когда можно было наконец разглядеть, что происходит, они стали совершенно беспомощными. Глаза их давно атрофировались. Не найдя на привычном месте своего драгоценного кристалла, они причитали и плакали. Капитан Фьючер понял, что они действительно обречены. «Послушайте», — обратился Кертис к верховному жрецу. «Теперь вы поняли, кто из нас говорил правду. Если вы освободите нас...» «Мы поможем вам вернуть кристалл». «Вы свободны», — провозгласил Шрец. «Только как вы сумеете нам помочь?» «Сделаю все возможное», — пообещал Кертис. «А сейчас освободите моих друзей!» Стражники немедленно открыли камеру. «Шеф, что случилось?» — спросил Отто. «Мы услышали страшный рев, потом вдруг стало все видно». Кэртис торопливо объяснил, что произошло. — Значит, Улькворн улетел с космическим кристаллом в нашу вселенную, — воскликнула Джоанна Рэндалл. — Да, и мы немедленно отправляемся в погоню на комете, — сказал Кэртис Ньютон. — Необходимо догнать их раньше, чем Улькворн успеет создать невидимую империю зла. Вскоре друзья в полном составе неслись по заросшему травой полю к тому месту, где они оставили комету, Первым заметил неладное Эзра Гурни. «Вы только гляньте!» — воскликнул старый сержант. Вся кормовая часть кометы была разворочена мощным взрывом. «Это дело рук Кворна!» — задохнулся от ярости капитан Фьючер. Последствия взрыва были ужасны. Сдетонировали запасы радиа в топливном отсеке циклотронов. Весь корпус корабля был искорежен. «Будем ремонтировать», — с отчаянной решимостью объявил капитан Фьючер. «Да ты что?» — изумился Эзра Гурни. «На ремонт уйдет несколько дней. А потом, как ты собираешься лететь, если взорваны все запасы радио?» «Вначале сделаем корабль, потом будем беспокоиться о топливе», — отрезал Кертис Ньютон. «Отто, Грег, немедленно возвращайтесь в город, соберите весь, сколько-нибудь пригодный металл». Потом просмотрите, что у нас осталось из атомных инструментов». Началась напряженная работа. Люди-призраки охотно помогали. Спустя несколько часов утомленный и шатающийся от бессонницы капитан Фьючер устало выдохнул. «Кажется, все. Лучше новый. А ради?» – спросил Отто. – Вот уж чего здесь точно не найти. Как сказать? «Запасы радиа могут быть в недрах погасшей звезды!» «А нам-то что?» – прогудел Грег. «Мы на нее все равно не сядем. Там до сих пор идут активные выбросы. Тем не менее, ничего другого не остается. Грег, курс на звезду!» Глава 15 Цитадель зла. Огромная черная мертвая звезда заполнила иллюминаторы кометы. Много столетий назад бурные газы сконденсировались в жидкость, потом высохла и она, оставив на поверхности звезды черную корку. Некогда сияющее светило умирало. И лишь глубоко под поверхностью еще шли активные процессы, временами давая о себе знать вулканическими извержениями и потоками лавы. Комета зависла над потухшим гигантом. Все, кроме капитана Фьючера и Саймона, с ужасом взирали на открывшуюся картину. Капитан Фьючер и мозг налаживали радиационный компас. «Есть — Есть! — воскликнул Кертис Ньютон. — Разворачивайся на север, Грег! Робот послушно повел корабль в указанном направлении. — Страшное место! — проворчал Эзра Гурни. — Вообще, в остывающих звездах есть что-то неприятное. Наконец, стрелка компаса указала вниз. Вокруг извергались вулканы. В нескольких местах из-под поверхности вытекали потоки лавы. «При помощи протоновых пушек разворотим корку», — сказал Кертис Ньютон. «Не стоит», — откликнулся мозг. «Так можно вызвать непредвиденные реакции. Однако ничего другого не остается. Отто, давай!» Мощные протоновые лучи ударили в поверхность звезды разрезая и перепахивая покрывшую ее корку. Из-под развороченных пластов забили фонтаны огненной лавы. Наконец в образовавшемся проеме показался голубой минерал. — Радий! — крикнул Кертис Ньютон. — И очень много! Грег, снижайся! Корабль совершил посадку. Капитан Фьючер и Отто, надев скафандры, спрыгнули на поверхность. Последним вышел Грег таща за собой отбойные молотки и несколько контейнеров для породы. Черный пепел потрескивал и рассыпался под ногами. Временами из него вырывались крошечные гейзеры огня и дыма. «Дьявол и — Дьяволы Плутона! — воскликнул Отто. — Не нравятся мне эти прогулки по потухшим звездам! Осторожно — Осторожно! Прямо перед ними ударил мощный фонтан лавы. Друзья едва успели отскочить в сторону. Спустя несколько минут Кертис Ньютон и Андроид приступили к отбиванию кусков радиа, а Грег оттаскивал топливо на комету. Покрытый пеплом монолит закачался под их ногами, а в нескольких сотнях ярдов в небо ударила мощная струя пламени. Раздался угрожающий рев, словно умирающая звезда собирала силы для последней атаки. «Быстро на корабль!» – крикнул капитан Фьючер. – Мы действительно потревожили глубинные пласты! Едва друзья успели подняться на борт, почва заходила ходуном и треснула, вся поверхность превратилась в бушующее море огня, но комета уже оторвалась от погасшей звезды и с ревом ушла в небо. — У Кворна хорошее преимущество, — сказал Отто. — Не удивлюсь, если он уже построил при помощи кристалла невидимый город преступников. Кертис Ньютон кивнул. — Да, найти его будет непросто а с другой стороны, ведь не то еще находили, а?» Со скоростью, недостижимой при обычном топливе, комета неслась по чужой вселенной. Наконец Кертис Ньютон включил торможение. «Мы в точке пересечения двух миров! Приготовиться к переходу пространственного барьера!» Он щелкнул рычагом пробойника пространства. Освободившаяся энергия протолкнула все атомы кометы через разделяющий пространство барьер. На мгновение у членов экипажа возникло знакомое чувство провала в черную бездну. Постепенно люди пришли в себя. В иллюминатор была видна привычная картина. Комета летела по орбите вокруг Урана. Вдали сияло родное солнце. На черном небе мерцали знакомые созвездия. «Какое счастье!» – воскликнула джон Рэндалл. «С меня хватит параллельных миров!» «Как будем искать Улькворна?» — повторил Отто. Капитан Фьючер уже обдумал этот вопрос. — Наверняка Улькворну везет космический кристалл на какой-нибудь заброшенный астероид или забытый богом спутник. Кристалл сделает его полностью невидимым, что позволит Улькворну создать там опорный пункт для своей банды. — Итак, проверим спутники. При помощи сверхмощного электротелескопа Кометы команда осмотрела все известные 31 спутник девяти планет. Ни один из них не пропал, что могло означать только одно. Улькворн выбрал астероид. «Выходит, мы никогда его не найдем!» Горько воскликнул Андроид. «Этих астероидов в системе чертовы тысячи!» Капитан Фьючер видел застывшие на лице друзей отчаяние. Но знаменитый ученый не думал сдаваться. «Мы всегда можем воспользоваться звездными атласами. Много их или нет, но все астероиды занесены на карты. Попробуем вычислить, где в данный момент должен находиться каждый из них, а потом проверим по телескопу». «Святое Солнце!» – испуганно воскликнул Отто. «Да сколько же на это уйдет времени? Недели? А может и месяцы?» «Не в уме же мы в конце концов будем вести расчеты! Прекратил дискуссию Кертис Ньютон. А потом, ничего другого все равно не остается. Друзья приступили к осуществлению грандиозной научной задачи. Эзра Гурни сел в кресло пилота и направил комету к поясу астероидов между Марсом и Юпитером. Джоан Рэндалл и Джонни Кирк с почтительным ужасом следили, как проходит уникальный эксперимент. Научный процесс был налажен следующим образом. Отто находил в атласе очередной астероид, зачитывал его параметры и прочие данные. Капитан Фьючер и мозг загоняли информацию в компьютер и при помощи сложных математических уравнений выдавали точное местонахождение небесного тела. Грег проверял их выкладки на телескопе. Они достигли пояса астероидов и зависли над роем светящихся космических обломков. Часы летели, друзья упорно трудились над решением практически неразрешимой задачи. Казалось, что Кертис Ньютон и мозг сами превратились в компьютеры. Они бесстрастно называли цифры. Грег крутил ручки настройки телескопа и спустя несколько секунд гудел. «Есть!» «Ничего не выйдет», – прошептал Джоан Эзра Гурни. «Даже команде капитана Фьючера не под силу перепроверить все астероиды системы!» Прошло около суток. Кертис Ньютон не делал перерыва ни на сон, ни на еду. Каждая клеточка его мозга лихорадочно билась в поисках кратчайшего пути к истине. «Шеф, этого нет!» – воскликнул вдруг Грег. Кертис, Мозг и Отто кинулись к телескопу, еще раз перепроверили расчеты. «Мы нашли его! Исчез небольшой астероид под названием Сирингс, значит Улькворн там!» «Сирингс?» – переспросил Эзра Гурни. «Как же, помню!» Когда-то на нем пытались построить базу космические пираты. Я только пришел в дальнюю полицию, и мне пришлось участвовать в штурме этого крошечного мерка. Кусок камня, не более двадцати миль в диаметре, но атмосфера как ни странно там есть. — Улькворн создал там цитадель зла, — сказал капитан Фьючер. Его усталые глаза сверкнули. — Летим немедленно! Комета устремилась к невидимому астероиду. «Они-то нас увидят!» – мрачно заметил Эзра Гурни. «Тут уж Улькворн церемониться не станет!» «У нас тоже кое-что есть!» – улыбнулся Кертис Ньютон. С этими словами он нажал красную кнопку на приборной доске. Из кормовых дюз корабля ударил поток сияющих ионов. Они окутали комету светящимся облаком, и через секунду ее было невозможно отличить от настоящей кометы. «Теперь Улькворн нас не вычислит!» «Саймон, садись на место пилота. Твоя задача – пролететь как можно ближе к астероиду. Как только войдем в зону действия кристалла, я, Отто и Грег покидаем корабль». «Ты хочешь сказать, что вы втроем отправитесь биться с уголовниками, а мы пролетим мимо?» – возмутился Эзра. «Нет, так не пойдет». «Это приказ!» – сказал капитан Фьючер неожиданно резко. «Мы прекрасно справимся и втроем». Тем более, что бандитов осталось немного. Огненная комета неслась к Серингсу, в то время как капитан Фьючер подготавливал плотную сеть из серого металла. Наконец, Кертис и Отто надели скафандры и вместе с грегом заняли позицию у Люка. Капитан Фьючер дал сигнал, и три друга вывалились из корабля. По действиям силы тяжести они полетели вниз на невидимый астероид. Помимо причудливой сети из серого металла, Кертис Ньютон захватил с собой радиационный компас. Они падали в пустоту и вдруг, совершенно неожиданно, стали невидимыми. «Мы не ошиблись!» – крикнул Кертис Ньютон. «Кристалл уже действует! Включить торможение!» поверхность был слаб, сказывалась малая гравитация астероида. Капитан Фьючер ощупал радиационный компас. Стрелка указывала на корабль Улькворна в котором сохранились значительные запасы радия. «Пошли! Держимся все вместе! Не отставать!» Подобно невидимым призракам, друзья скользили по астероиду, чтобы, наконец, свести счеты с чародеем с Марса. Глава 16 Погребальный костер. Далеко вверху огненной дугой уходила в космос яркая комета, их корабль и родной дом. Каждые несколько минут Кертис Ньютон останавливался и сверял направление по радиационному компасу. Стрелка точно указывала путь к полному радио кораблю Улькворна. «Мы совсем рядом», – прошептал капитан Фьючер. «Впереди кто-то есть», – еще тише сообщил Грег. «Друзья замерли». К ромешной тьме действительно раздавались тяжелые шаги. Неизвестный приближался. «Кто-то из людей Улькворна!» слышно выдохнул Кертис. «Он тоже нас не видит. Дождемся, пока подойдет. И берем!» Тяжелая поступь приближалась. И вдруг, будто прекрасно зная, что происходит, неизвестный остановился в нескольких шагах от затаившихся разведчиков. капитан Фьючер. «Ты и два твоих урода на прицеле атомной винтовки!» – раздался вдруг злорадный голос. «Вы просчитались только в одно. Я вас вижу!» «Это Лукас Бревер!» – воскликнул Отто. «Только он врет. Видеть нас он не может!» Из темноты раздался хохот. «Слушайте, придурки, вы что, всерьез думали, что вам удастся перехитрить чародея с Марса? Да я видел вас с самого начала!» И давно мог перестрелять, как бродячих собак. Просто мне хотелось, чтобы вы знали, кто это сделал. Слышишь, капитан, ты поддохнешь от руки Лукаса Бревера. Кертис Ньютон понял, что благодаря злому научному гению Улькворна Лукас действительно их видит, несмотря на действие космического кристалла. И с минуты на минуту преступник разнесет их в клочья атомным залпом. Тормозная ракета по-прежнему была у Кертиса в руке. Незаметно направив сопло за спину, он нажал на рычаг и в следующую секунду сам, как ракета, полетел в сторону Лукаса Бревера. Уголовник вскрикнул. Раздался треск атомной винтовки, и огненная струя едва не задела щеку капитана Фьючера. Сбив Бревера с ног, Кертис нащупал в темноте его винтовку и выстрелил на звук. Наступила тишина. «Преисподняя Юпитера!» – воскликнул Отто. «Что произошло?» Кэртис Ньютон ощупал тело Бревера, обнаружил на лице покойника огромные очки и надел их на себя. В причудливом сером свете он увидел лежащего на камнях преступника и неуверенно топчущихся неподалеку Грега и Отто. Кэртис огляделся. Далее возвышался старинный замок из черного камня. Рядом стояла Нова, корабль Улькворна. На одной из башен замка был закреплен прожектор, заливающий астероид причудливым странным светом. — Ольга Ворн подобрал черный свет! — воскликнул капитан Фьючер. — Совершенно другой спектр. Видеть его можно только в специальных очках. Для всех, кто без очков, мир вокруг кристалла остается невидимым. — Пусть меня расплавят! — прогудил Грег. «Мы должны были предусмотреть, что чародей с Марса придумает что-нибудь такое!» Друзья осторожно двинулись к замку. Вел группу Капитан Фьючер, единственный из всех, кто мог видеть. Судя по всему, Лукас Бревор стоял на страже один. Кертис Ньютон без приключений подкрался к окну замка. За столом восседал Улькворн. Рядом с ним сидела Нрала. Чародей объяснял что-то Тикару, Лусенту, и прочим уцелевшим преступникам. — Величайшее ограбление! — донесся голос гения зла. — И совершить его окажется не так уж трудно благодаря нашему новому оружию. Кертис Ньютон отошел от окна. Осмотревшись, он заметил, что из одной из декоративных баньис башни исходит мерцающий голубоватый свет. — Там находится космический кристалл! — прошептал он Отто и Грегу. Первым делом надо отнять у них кристалл. грек ты попытайся вывести из строя нову переломай циклотроны, а главное разнеси пробойник пространства. грек побрел выполнять указания. Кертис повернулся к андроиду. — Отто, надо проникнуть в замок тайком от Улькворна. В двадцати футах вверху есть окно. Сумеешь допрыгнуть в темноте, не видя? — Думаю, да, — пробормотал андроид. Только ты меня скорректируй, шеф!» Кертис аккуратно установил андроида в нужную позицию. Резиновое тело взметнулось вверх. Отто вслепую вытянул руки и ухватился за выступающий наличник окна. Мгновенно подтянувшись, он сбросил вниз конец длинного пояса. Друзья оказались в комнате с космическим кристаллом. Огромный драгоценный камень из чистых фотонов возвышался на специальном пьедестале. Стена и крыша не препятствовали космическим лучам, питающим его энергией. «Приготовься», – прошептал капитан Фьючер. «Сейчас такое начнется. Да и ничего не вижу», – проворчал андроид, вытаскивая пистолет. «Скоро увидишь». Кертис Ньютон развернул свою причудливую сеть из серого металла. Синтетический диэлектрик не пропускал космических лучей. Резким движением капитан Фьючер набросил сеть на космический кристалл. Оставшийся без энергии кристалл прекратил вибрацию. Из темноты возникли предметы и стены. Астероид стал видимым. Капитан Фьючер сбросил ненужные очки и вытащил протоновый пистолет. «Шеф, я вижу!» – возбужденно крикнул Отто. «Тише!» – Картис Ньютон предостерегающе поднял руку. Снизу раздался невмыслимый гвалт. Шум перекрыл голос Улькворна. «Что-то случилось с кристаллом! Быстро наверх!» Послышался топот шагов по лестнице. Дверь распахнулась. Улькворн и его подручные изумленно застыли. «Капитан Фьючер!» выдохнул Лу Сенту. «Убить его!» Улькворн выхватил пистолет. Раздался треск атомных выстрелов. Зашипели протоновые лучи. Заряд Улькворна ранил капитана Фьючера в плечо. Тикар и Плутонец замертво рухнули на пол, перерезанные протоновым лучом Кертиса. Улькворн с проклятиями бросился вниз по лестнице. Лу Сенту и оставшиеся преступники подняли руки. — Не стреляйте, мы сдаемся! — Вот та, смотри за ними, я возьму Кворна! Капитан Фьючер кинулся в погоню. Выскочив из замка, он увидел, как Улькворн и Нрала бегут к Нобе. Ошеломленный вернувшимся зрением, Грег выглянул из люка посмотреть, что произошло. Чародей с Марса растратил все заряды в перестрелке в замке. Увидев робота, он резко вытянул руки. Электрические молнии ударили в стальную грудь Грега. Тот зашатался и рухнул вниз. Улькворн и Нрала перепрыгнули через робота и исчезли в корабле. Спустя мгновение, издавая страшный скрежет и рев искореженными циклотронами, Нова оторвалась от поверхности и исчезла в небе. — Грег, ты как? — спросил Кертис Ньютон, склоняясь над другом. — Уже нормально. Простой электрический шок. Робот поднялся на ноги и, увидев, что корабля нет, пришел в отчаяние. — Это моя вина. Пробойник пространства я разломал, а циклотрона не успел. Из замка выскочил Отто. «Шеф, я всех связал!» «Где Улькворн?» «Будем ловить. С минуты на минуту прилетит Саймон, ведь астероид стал видимым. Хорошо, что грек успел вывести из строя пробойник пространства». Буквально через несколько минут появилась комета. Картис Ньютон и его друзья поднялись на борт. Капитан Фьючер быстро объяснил, что произошло. «Эзра, свяжись с патрулями, пусть задержат корабль Улькворна». Вскоре поступил рапорт дальней полиции. Космический корабль «Нова» замечен в секторе Марса. Преследование прекращено по причине явного превосходства в скорости. В настоящее время корабль «Улькворна» движется к Солнцу. Комета с ревом устремилась в указанном направлении. Вскоре поступил следующий рапорт. Космический корабль «Нова» продолжает движение в сторону Солнца. «Улькворн ведет корабль в противоположный конец системы!» – воскликнул капитан Фьючер. Должно быть, ему надо кому-то отомстить. Мы обязаны перехватить его. Казалось, что девять мощных циклотронов кометы оторвутся от корпуса. Корабль несся через систему, как молния. Он находился внутри орбиты Меркурия, когда Отто возбужденно крикнул. «Шеф! Вон они!» Черная точка впереди постепенно обретала очертания крейсера Улькворна. Выйдя сразу на все частоты, Кертис Ньютон сказал в микрофон. «Улькворн!» Говорит капитан Фьючер. Тебе не уйти. Предлагаю сдаться. Ты что, смеешься, дружище? Откликнулся чародей с Марса. Или забыл, что нам двоим не жить? Как хочешь, Кворн. Я еще поживу. Отто, грек к пушкам! Кворн спятил, воскликнул Эзра Гурни. Он летит прямо на солнце! Действительно, Нова развернулась к сияющему шару солнца и понеслась к ослепительной короне. Жара ощущалась уже и внутри кометы. Очевидно, на идущем впереди крейсере начали плавиться внешние защитные слои. Тем не менее, Нова не меняла курса. Кертис Ньютон снова схватил микрофон. «Ульк Ворн, немедленно разворачивайся и сдавайся!» В ответ раздался насмешливый голос чародея с Марса. «Ты уж извини!» Но Нрала и я предпочитаем такой конец смертной казни от правительства системы. К тому же я всегда мечтал уйти необычно. Кертис Ньютон остановил комету. Дышать уже было невозможно. Дальнейший полет грозил катастрофой. Они молча смотрели, как ново уносится в сияющее пекло. Наконец корабль Улькворна вспыхнул огненной точкой и пропал. Вот так прошептал Эзра Гурни, так закончил свой путь чародей с Марса. — А я даже сейчас не могу поверить, — пробормотал андроид, — и не поверю, пока своими глазами не увижу его труп, хотя, конечно, он погиб. — Да, улькворна больше нет, — медленно проговорил капитан Фьючер, глядя на полыхающий шар. Только я, должен признаться, не испытывая большой радости, он был злодей, но он был и гений. Он был настолько велик, что даже для подогребального костра выбрал себе само Солнце. Комета медленно опустилась на крышу правительственного здания в Нью-Йорке. Стояла мягкая земная ночь. капитан Фьючер вернулся из своего последнего путешествия в параллельный мир. Он отдал космический кристалл расе людей-призраков, которые провозгласили его своим спасителем. Эзра курни открыл люк корабля, а Джонни Кирк обратился к своему герою с последней мольбой. — Слушайте, шеф, а нельзя ли обойтись без этой школы? — Мне не нужны члены команды, которые не знают элементарных вещей, — ответил Кертис Ньютон. — Поэтому я и направляю тебя в Академию Дальней Полиции. «Ладно, раз вы так решили», — вздохнул Джонни. «Но я ведь все равно стану членом вашего экипажа, правда?» Джоан Рэндалл немного задержалась после того, как Эзра и Джонни вылезли из корабля. «Будешь докладывать президенту?» — спросила она. Кертис Ньютон улыбнулся. «Займитесь этим сами. Мы возвращаемся домой». «Вам там девушка не нужна?» спросила джоан полушутливо кертис ньютон рассмеялся может быть когда выстроим приличный дом а в системе станет поменьше уголовников а то ведь все равно не дадут покоя комета с ревом поднялась в небо и исчезла среди звезд джоан рэнделл грустно улыбнулась девушка знала что рано или поздно что-нибудь стрясется На северном полюсе вспыхнет маяк, и она снова увидит капитана Фьючера.